67. шестьдесят «Выглядишь усталой», — позже сказал Деккер, парнице ужиная с ней в ресторане неподалеку от отеля. «Только что закончила зум-конференцию, помогая Келвину с математикой. Ненавижу математику, я в ней не секу. Она меня выматывает». «А он сечёт?» «Получше меня». И что-то я не припомню, чтобы мы решали подобные задачки, когда я была его возраста. А твоя дочь? Ну, с Джеки пока легко. У меня в запасе еще пара лет, прежде чем я не смогу помочь ей с домашним заданием. Деккер от нечего делать пристроил вилку поверх ложки. Моей дочь дочери с числами. Она видела, как они выстраиваются у нее в голове так что арифметика давалась ей легко. «Класс!» — тихонько проронила Уайт, внимательно глядя на него. Это досталось ей от мамы, не от меня. Кэсси работала медсестрой. Тоже разбиралась в числах и все такое. «А в чем был хорош ты?» «Хочешь сказать, до того, как стал таким?» «Ага». Вообще-то не помню. Может, только в футболе? Я думала, у тебя была безупречная память. Да, что еще может быть безупречным? Ясное дело, что не человек. Они принялись за еду, обсуждая дело. Мне кажется, что мы так и не сдвинулись с мертвой точки, с досадой бросила Уайт. «У нас целый клубок ниточек, и все ведут в разные стороны. Один тип арестован, другой мог это совершить, и у обоих ниточки складываются одна к одной, но не до конца». «Тогда, может быть, мы рассматриваем не тех подозреваемых», заявил Декер, после чего забросил в рот палочку картошки фри и принялся оживать. Потом поднял бокал пива и отпил. Откуда следует, что надо найти новых подозреваемых? А если ты считаешь, что смерть этих людей связана и с исчезновением Канака Роу, нам нужен совершенно новый набор фактов, а заодно, наверное, параллельная вселенная, чтобы там поселиться. Он отставил пиво. Знаешь, что вызывает у меня недоумение? Нет, Деккер, но я сижу, затаив дыхание, и жду не дождусь, когда услышу. Как мог Кана Кроу, покинув секретную службу без своей федеральной пенсии, ухитриться раскрутить в Майами предприятие безопасности, разросшееся до гаммы? «Усердный труд, упорство, везение», — предложила она на выбор. «Не в этом ли и заключается американская мечта?» «Масса людей пытается этого добиться». Но все же большинству не удается выписывать из своей мечты мультимиллиардный бизнес. «И что ж ты хочешь сказать?» «Просто гадаю, не помогли ли ему?» «Помогли? Каким образом?» «Да любым». «Ты имеешь в виду из дней его секретной службы?» — догадалась Уайт. «Да». «Ну...» Но... Охраняя президентов, он наверняка встречал массу воротил. Они могли поддержать его в частном секторе. «Я думаю о чем то ином, помимо легальных средств», — возразил Декер. «С чего это вдруг твои мысли переключились в этом направлении?» «Я думал об этом с той самой поры, как узнал, что тот смертельно больным вышел в море и больше его не видели». «Какая связь между его болезнью и прогулкой на катере?» — не поняла Уайт. «Я просто подумал, что было бы неплохо изучить его прошлое, как мы поступили с Дреймонтом и Лансер. Это явно нам поспособствовало, поскольку мы узнали, что они были знакомы в округе Колумбия и занимались шантажом на широкую ногу». «И как ты предлагаешь это сделать?» «Можем начать с разговора с его дочерью», — предложил Деккер. «Хочешь позвонить ей или отправиться завтра повидаться?» «Спать еще рановато. Почему бы не прокатиться туда? Сперва я позвоню». «Поездка долгая», — возразил Уайт. «Собери вещи. Можем переночевать в Майами». «Ладно. Но, может быть, ей известно не так уж и много?» «Она производит впечатление дочери, знающей о своем старике практически все, Может, больше, чем хотела бы», — добавил Декер. «Если ты заблуждаешься, то мы попусту тратим время на то, что не имеет к четырем убийствам ни малейшего отношения. Джон Талбот в округе Колумбия будет недоволен». А вот как ты оцениваешь качество своей работы?» — Декер глянул на нее. Тем, насколько довольно начальство? Не обязательно. Но так я подсчитываю баллы на карьерной лестнице. И, очевидно, в отличие от тебя, мне нужна и моя работа, и моя лестница для продвижения вверх. Предлагаю тебе сделку, Фредди. Мы едем в Майами и говорим с Роу. Если ничего не всплывет, вернемся сюда и будем держаться в колее, чтобы папочка Талбот нами гордился. И нечего мне покровительствовать. Хочешь услышать кое-что? Не знаю, хочу ли? У тебя грандиозное чутье. Ты хорошо считываешь людей. Ты знаешь, что надо искать. Ты знаешь, когда взять подозреваемого за руку, а когда грохнуть дубинкой. Но? А кто сказал, что есть но? Да просто скажи, Декер. Это дерьмо, что творится у меня в голове, порой приносит мне прозрение, но еще и делает меня занозой в заднице для коллег. Мне не надо обеспечивать семью, и если ФБР захочет меня вытурить, так тому и быть. Насрать на них, двину куда-нибудь еще. Ну а я-то тут каким боком? Не знаю. Зато я... Тут. оказываюсь не тем боком, чтобы осуждать тебя или твои карьерные предпочтения. Я не бывал в твоей шкуре. Правду сказать, она на меня даже не налезет». «Почему это мне кажется, что ты пытаешься сильно кружны мама с Декеровским путем сделать мне комплимент?» Он встал. «Позвоню Роу. Когда будешь готова». Тогда же, когда и ты, и во всех смыслах, какие только придут тебе в голову.